4. Подойдя ближе, они увидели, как автострада И-70 плавно перетекала в свое отражение на светло зеленой чуть закругляющейся внешней стене дворца. Еще несколько сотен ярдов, и они услышали, как хлопают на ветру флаги, увидели свои собственные отражения, напоминающие утопленников, разгуливающих по дну тропической бухты. Разглядели они и внутренние редуты с темно синего стекла. Этот цвет ассоциировался у Джейка с пузырьками для чернил. И дорожку между редутом и внешней стеной цвет ржавчины, напомнившего Сюзанне бутылки с шипучкой Хайерс из ее далекого детства. Дорогу им преградили решетчатые ворота, огромные и одновременно легкие, воздушные словно железо, из которого их выковали, каким-то образом превратилось в стекло. Каждая стойка отличалась цветом, и цвет этот шел изнутри, словно прозрачные стойки наполняли окрашенный газ или жидкость. Путники остановились перед воротами. За ними автострады как ни бывало. Место асфальта заняло серебристое стекло, попросту говоря, громадное плоское зеркало. Отражения облаков проплывали по нему, иногда пролетало отражение птицы. Солнечные лучи, преломляясь на зеркале, осыпали стены зайчиками. С другой стороны, двор ограничивала темно-зеленая стена дворца с узкими окнами-бойницами из черного стекла. Арка парадного входа в той же стене напомнила Джейку кафедральный собор Святого Патрика. Слева от арки стояла будка часового из кремового с оранжевыми прожилками стекла. С распахнутой в красных полосах дверью. Размером с телефонную будка пустовала, но на полу белел, как показалось Джейку, обрывок газеты. Над аркой зависли две горгулии из темно-фиолетового стекла. Их высунутые языки походили на два синяка. Флаги на башнях все хлопали и хлопали. Над пустынными полями с праздника жатвы прошла неделя. Каркали вороны. Вдалеке дребезжала червоточина. «Посмотрите на стойки ворот», — выдохнула Сюзанна. Приглядитесь внимательно». Джейк наклонился к желтой стойке, едва не ткнувшись в нее носом. И желтый отцвет лег на его лицо. Сначала ничего не увидел, потом ахнул. Внутри стойки плавали косяками крохотные существа, живые существа, совсем как рыбы в аквариуме, но при этом. Их головы, подумал Джейк, все дело в их головах, чем-то напоминающие людей. Он словно смотрел на вертикальное золотистое море. Целый океан в стеклянной стойке, в котором плавали едва различимые глазом сказочные существа. Микроскопическая женщина с рыбьим хвостом и длинными белокурыми волосами застыла по ту сторону стекла, чтобы всмотреться в мальчика-гиганта. Ее прекрасные глаза изумленно округлились. И потом шевельнула хвостом, продолжив плавание. Джейка охватила слабость, закружилась голова. Он закрыл глаза и стоял так, пока не прошел приступ, потом открыл их, повернулся к своим друзьям. «Мурашки бегут по коже. Остальные такие же?» «Я думаю, они все разные», — ответил Эдди, уже заглянувший в две или три стойки. Теперь он наклонился к пурпурной. «Вот в этой люди выглядят как птицы. Крошечные птички». Джейк подошел и убедился, что Эдди прав. В пурпурной стойке летали в стаи птиц размером не больше летней мошки. Они парили в вечном полумраке, а крылья при движении оставляли за собой серебристый след. «Они действительно там?» — спросил Джейк. «Они там, Роланд? Или это наше воображение?» «Не знаю. Но вот ворота точно настоящие». В этом никаких сомнений нет. Эдди глядел светящиеся стойки, каждая со своим цветом, со своей жизнью. По шесть на каждой воротине. И одна посередине, широкая и плоская, разделяющаяся на две, при открытии ворот тринадцатая. черная как смоль, и в ней ничего не шевелилось. «А может, это ты ничего в ней не видишь? А что-то там додвигается?» — подумал Джейк. — Может, там тоже есть жизнь? Ужасная жизнь. Может, там есть и розы, утонувшие? — Это колдовские ворота, — изрек Эдди. — Стойки цветом соответствуют шарам радуги Мерлина. Смотрите, вот и розовая. Джейк наклонился к ней, упершись руками в бедра, заранее зная, что он увидит. — Разумеется. Лошадей. Крошечные табуны мчались сквозь странную розовую субстанцию. ни воздух и ни жидкость. Лошади эти искали спуск, но поиски эти, похоже, были обречены на неудачу. Эдди раскинул руки, чтобы обхватить с боков центральную стойку. черную. «Не надо!» — попыталась остановить его Сюзанна. Эдди проигнорировал ее слова, но Джейк увидел, как он затаил дыхание в тот момент, когда его руки коснулись черной поверхности стойки. Словно чего-то ждал, может, специального послания от темной башни, а может, молнии, которая испепелила бы его. Но ничего не произошло, и Эдди задышал вновь, даже позволил себе улыбнуться. «Электричества нет». Он дернул стойку на себя, но она даже не шевельнулась. «Крепко, однако. Я вижу, что посередине она разделена, но не могу сдвинуть ее даже на чуть-чуть. Хочешь попробовать, Роланд?» Роланд двинулся к воротам, но Джейк коснулся его руки и остановил до того, как он успел тряхнуть ворота. «Незачем. Ворота мы откроем иначе». «Как?» Не отвечая, Джейк опустился на асфальт рядом с тем местом, где обрывалась автострада И-70, и начал надевать оставленные ему полуботинки. Эдди с минуту смотрел на него, потом сел рядом. «Попробовать надо», — сказал он Джейку. «Даже если фокус и не удастся». Джейк засмеялся, покачал головой, завязывая шнурки кроваво-красных полуботинок. Он и Эдди знали, что на этот раз все удастся.